Глава девятая. Когда мы полностью опустились на дно ущелья и полетели в пяти метрах над лавой, мне стало даже жарковато, хотя я то успел привыкнуть к жаре ванфьера. Или же с Барлоном просто слезли со стены и отошли от нее подальше. Я все стоял и смотрел наверх, опасаясь преследования. И где-то через пару минут сверху выглянула и посмотрела вниз знакомая Харри. Было далековато, но я все равно ее узнал. Сверху в пропасть прямо на меня смотрел Вильзевол, а я в ответ смотрел на него параллельно, глянув, сколько у меня маны. Да, если он сейчас полезет за нами, то нам крышкой. Мана восстанавливается только минут через пятнадцать, а эта образина по-прежнему пелилась на меня. Неткнул в него пальцем, поманил к себе, а затем ударил правым кулаком по левой ладони. Мол, иди сюда, сейчас я тебя наваляю. Вельзевул смотрел на меня неспешно удаляющегося на замке еще секунд пять, затем осколился и убрал свою морду. В течение пяти минут я все стоял и продолжал смотреть наверх, но больше никого там не появлялось. Да, я блефовал, когда манил к себе пальчиком Вельзевула, но ему-то откуда знать, что у меня мана на нуле. Он своими глазами видел, на что я способен, когда я прихлопнул Пифона и спер из-под его носа сферу. Так что возможно, что мой маленький бля все же качнул весы его раздумий. Саваться за мной или нет. Лишь через четырнадцать минут, когда восстановилась мана, и я убедившись, что за нами никто не полез, выдохнул и слез с стены. Многие горгульи приняли свою каменную форму, чтобы быстрее восстановить свои повреждения, и торчали по всей поверхности внутреннего двора перед донжоном, прямо на развалинах шпилей. Мы же близкие, сочнувшимся узулом и ракетой, стояли перед воротами донжона. Я подошел к ним и ко мне тут же обратился ракета. Командир. Да. Нам нужно как можно скорее восстановить замок. Мы находимся в критическом состоянии. Несколько процентов урона и замок утонет в лаве. Да уж перспектива крайне паганная. Что нужно для восстановления замка? Рабочие руки. А материалы? Многое из того, что осталось тут. Ракета показал лапы и наваливающийся строительный мусор. Будет использовано вновь. Остальное можно взять из замкового хорнилища. Что за хорнилище? Замковое. И смотрят на меня как на дурака. Ну да, они в курсе я, что в моем замке вообще есть, а чего нет. Но не было только времени ознакомиться. Потому-то я и назначил ракету управляющим замком, чтобы тот нормально функционировал. Но похоже, паранормально втягиваться в управление альбатросом. Так что я приказал ракете веди к нему. Надо самому глянуть, что там в замковом хранилище есть. Мой подчиненный молча развернулся к входу в домжон, я же обратился к смотрящим на меня уставшем соклановцам. Идите в зал управления, я сейчас подойду, подведем итоги. Телишки внули в ответ, а гном при этом тяжело вздохнул. И я отправился за ракетой. Войдя в донжон, мы пошли не прямо к залу управления, а свернули налево и спустились по винтовой каменной лестнице на уровень вниз. Подошли к обитой сталю двустворчатой двери. Ракета открыла одну створку и посторонился, чтобы я мог пройти. Внутри по всему периметру комнаты в десять на десять метров чего только не лежало. Какие-то мешки, бревна, доски, камни. В общем, огромное количество всяческих вещей. Материалов хватит для полного ремонта. Вошедший следом Гаргулья подтвердил. Полностью. И останется еще очень много. Что ж, это отлично, что Строганов позаботился о ремонте замка. Видимо, это все рассчитано на клановые осады замков. Где можно ознакомиться с полным списком материалов? в замкиваем меню. Логично. Займуся этим после разбора полетов. Хлопнув ракету по плечу и выйдя из хранилища, я кивнул на одностворчатую дверь, которая располагалась в паре метров от входа хранилища. А это что за дверь? Ракета не возмутимо ответил: сокровищница. У меня в голове тут же промелькнула сокровищница Орвеля, и я внимательно посмотрел на ракету и осторожно уточнил: и что же в ней? Ракета пожал плечами. Мне не хватило доступа открыть дверь. Я хмыкнул в ответ, подошел к стальной двери и взялся за ручку. Перед лицом всплыла табличка: "Доступ разрешен". Ага. Потянул ручку на себя и дверь бесшумно отворилась. Я аккуратно заглянул внутрь. Ммм. Мягко говоря, по сравнению с сокровищницей Уорвилла второго вообще не впечатляет. Размер комнатки как минимум раз в десять меньше. Но какие-то стеллажи присутствуют. Так что я открыл дверь до конца, зашел внутрь и подошел к первому стеллажу. Ну да, и вещички сильно пожиже, чем у Орвеля. Все редкого качества. А, нет, вот уникалка, какой-то обруч для магов. Я по-быстрому просмотрел все стеллажи, и там все было примерно так же. В общем, на первый взгляд тут было около тысячи предметов. Чтобы определить, сколько тут уникалок, нужно просмотреть все, а это дело не быстрое. Попрошу кое-элю, пусть составит список. Может и себе с Барлоном что-нибудь присмотрит. Возможно даже и у Золу что-нибудь подберем. После того, как осмотрел последние стеллажи и собрался уже на выход, взгляд остановился на одной из стен. В этом месте не было стеллажей и вообще ничего не было. Странно. Подойдя ближе, я всмотрелся в серебряного цвета плитку на стене. Вроде все одинаково, но вокруг четырех плиток замаска была чуть более темного цвета. Я постучал по этим плитам. Звук пустой. Значит, внутри есть ниша. Понажимал на все углы плиток, постучал, но не понял, как оно открывается и открывается ли вообще. А, ладно, все равно замок восстанавливать. Я ударил правым кулаком в стену прямо по центру странных плиток и пробил их насквозь. Интересно, если я со своей силой по бетону ударю, он открошится? Оторвав по углам оставшиеся части плиток, обнаружил внутри не очень большой сундучок. Я его достал, положил на пол и приоткрыл крышку. «Эм... что?» Я откинул крышку назад до упора и какое-то время просто смотрел на огромную кучу золотых монет. Протянув руку, взял одну в ладони, перед лицом вылезла табличка: взять одну из 104 302. Я перевел ползунок на максимум, и мой инвентарь пополнился сотней тысяч золотых. Я просто смотрел на эту цифру и не мог в нее поверить. Это ж мать его сто миллионов рублей! Да я за всю свою читерную игру смог нанормить лишь пару миллионов. Похоже, что в этом сундуке лежала казна всего топ-клана. Жирно, однако. Непонятно только, почему они эти деньги не забрали, хотя о чем это? И они шли в атаку, а я появился в их замке без предупреждения. Не думал Строганов, что его замок захватят. В、вот、этой осталась казна на месте, потому что просто перекинуть ее в инвентарь было проще простого. Я почувствовал, что сорвал джекпот, ну или клад нашел. Это же просто в голове не укладывается. Но я понимаю, что это не самая огромная сумма в принципе, что есть суммы и побольше даже в игре. Но это все равно впечатляло. Теперь, кстати, стало понятно, чего это Строганов пер в атаку без возможности захватить замок. Да он клановую казну отбить хотел. Я тут же открыл меню игры и нажал на кнопку вывода средств. Вывод средств. Введите сумму. Я отправил на вывод из игры на свою банковскую карту все. Подумав туда же отправил и все свои личные золотые сбережения. Средства выведены по курсу одна медная монета один рубль. Зачисление может занять до семи рабочих дней. Да. Не хочется повторять ошибки Строганова. Слишком, уж он не уязвимым считал свой замок. Расхранил золото тут. Нет, я понимаю, что иметь деньги в игре в золотых это удобно. Они всегда под рукой, их можно оперативно потратить на нужды клана, наемников или на аукционе. А если они лежат в реале, на банковской карте, то это еще нужно провести операцию по вводу денег в игру и пополнение может растянуться на срок до трех дней. Но ничего, как-нибудь переживу это. Мне сохранность денег важнее удобств. В принципе, я прямо сейчас могу удалять своего игрового персонажа, ну или продавать его, если есть такая возможность. Даже не интересовался. Я уже получил от игры столько, насколько и не рассчитывал. Хотя рано говорить о победе. Надо подождать, пока денюжка капнет на банковский счет. Вот тогда уже можно будет расслабиться. Это гипотетически. Ок, я заработал на игре. Но могу заработать и больше. «Да и интересно мне тут, в принципе, так что я все равно буду продолжать игру. Вот только деньги останутся на счете». «Но разве что максимум процентов десять могу задонатить обратно, если будет очень нужно». «Ха-ха-ха-ха-ха!» Внутренне отсмеявшись, услышал дублирующий мой злобный смех, писклявая «Ха-ха-ха-ха-ха!». Это хомяк, сидя на задних лапах, запрокинул свою мордочку вверх и, широко расставив стороны своей передней лапки, безумно беспрерывно хохотал. И неудивительно, он от каждой монеткой чахнет, а тут целое море монет. Зашел в зал управления я в прекраснейшем настроении, и даже хморы и рожи моих соклановцев не убрали улыбку с моего лица. Когда я сел за стол к уже сидящим там Элли, Барлону и Узлу, мой друг спросил меня: "Ты чего такой радостный? Жизнь прекрасная." Барлон переглянулся с Элией и покрутил пальцем у виска, а Элия с ним согласилась, переведя взгляд на меня и спросила: что прекрасного-то? Я чуть задумался и сам посмотрел на ситуацию с позитивного ключа. Ну, во-первых, я загнул палец. От нас вроде бы отстали, и у нас большой шанс скрыться отсюда. И богам и архидемонам сейчас не до нас. Зул помахал рукой перед лицом на манер вейера. Ну да, это мне привычно находиться в парилке инфернального духа. Коматизироваться еще надо. Элия ответила на мой первый пункт. Ну, допустим, мы смотаемся, и нас никто не будет преследовать. Ты свой замок-то видел? Он же почти не на ходу. Я загнул второй палец. Во-вторых, замок хоть и побит, но все же на ходу, и у нас есть все для его ремонта, включая руки. Я приподнял ладони и покрутил ее чуть из стороны в сторону. Ну или скорее лапы. Тут голос подул гном. А то, что мы в принципе попали в инферна, никого не шокировало. Я перевел взгляд на Узулы. Ну, так я сюда порталы открывал. Просто я не рассчитывал, что это окажется так громко. То есть тебе тут не впервый? Я лишь усмехнулся. Не впервый. Гном же не унимался и продолжал задавать интересующие его вопросы. А мы выбраться отсюда сможем? Я кивнул. Мы в любой момент можем попасть в Виторию. Сфера с помощью которой я открыл портал, я достал ее из инвентаря и показал гному. По-прежнему у меня. Узул обвел взглядом всех сидящих за столом, откинулся в кресле и выдохнул. Ну, раз все спокойны, то, пожалуй, и я успокоюсь. Я же загнул третий палец, и моя улыбка стала чуть шире. Ну и в третьих. Тут отличные мобы. «Жирные, вкусные. Тут в инферно можно качаться гораздо интенсивнее». Элия встала из-за стола, привлекая внимание всех за ним сидящих, и подошла ко мне. «Можно тебя на минутку?» «Сейчас?» «Да». Я кивнул в ответ и, кинув взгляд на оставшихся за столом, встал из кресла и вышел из зала управления. Элия прошла за мной, и когда она закрыла за нами дверь, развернулась ко мне и, нависнув надо мной угрожающим, Сказала. «Колись». Ну вот, пошли семейные разборки. Учитывая, что Элли намного ниже меня ростом, ее нависание выглядело потешным. И я улыбнулся в ответ. «Колодцы в чем? Твое женское сердце что-то чувствует?» «Ага». «То ты полчаса с каменным лицом стоишь на стене, высматривая архидемонов. То приходишь с улыбкой от уха до уха. Колись, что там случилось, а то уж больно ты на кота, обожравшегося сметаной, стал похож». Я выгнул бровь. «Что, так неприятно видеть мою довольную физиономию?» «Нет, мне очень даже приятно видеть твою довольную физиономию. А еще мне очень любопытно узнать, что же там в хранилище случилось. Колись уже давай!» Элли откнула пальчиком мне в грудь, и я поднял руки в жесте «сдаюсь». «Хорошо, хорошо. Колюсь». Я убрал пальчик Элли со своей груди и поцеловал девушку, а отстранившись, начал колоться. Я такой довольный не после посещения хранилища, а после посещения сокровищницы. Кстати, можете с барлоном подобрать что-то там для себя и Льюзула. Я выдам разрешение на вас в замку. Элиф вздрогнул бровки вверх. Ты там что легендарку нашел раз такой довольный? Нет, я там нашел небольшой кладик. И насколько небольшой? Миллионов на сто рублей. Бровки, которые были вздёрнуты и так вверх, поползли ещё выше. Девушка покачала головой и уточнила. «Клановая казна?» Я кивнул. По лицу Элии тоже расплылась улыбка, и она как ребёнок захлопала в ладоши. «Вот это удача!» «А почему рублей? Ты что, вывел деньги?» «Да, сразу же». «Хм, тоже интересный ход». «Ну что ж, поздравляю!» Девушка меня обняла. Затем чуть отстранила голову. С тебя поход в ресторан, это нужно отпраздновать. Я кивнул в ответ. Обязательно. Только у меня тогда встречный вопрос. Какой? Мне стоит в реале начать ходить с костетом или перцовым спрайем? Или посмотрела на меня с непониманием во взгляде, а затем улыбнулась и погладила мне плечо. Подростковой литературы перечитал и смотрит так ласково, поэтически. Погладив меня, девушка продолжила. Строганов вряд ли спокойно отнесся к такой потере, но он же не идиот. Г.П. Строекин, свидетели, полиция. Да и он очень небедный человек. Можно ждать каких-то глупостей от того, кто потерял все. А ему-то есть что терять. Я ненадолго задумался, и мне пришлось согласиться с моей девушкой. Да, сейчас спросил и сам понял, что чушь спорол. Зачем петлевый баллончик, если я могу спокойно нанять пару чоповцев с огнестрелом в качестве охраны? А поструганному и так понятно, что он будет первым подозреваемым в случае чего. К тому же у меня деньги будут не под подушкой, а в банке. Чтобы их украсть, это нужно украсть меня. Просто стащить карту будет без толку. На карте крохотный лимит. Сколько можно снять налички в день, а крупные переводы подтверждаются только после звонка сотруднику банка владельцу счёта. Вот именно. В общем, волноваться мне особо не стоит. Элея отрицательно покачала головой. Я бы не стала волноваться, даже если бы ты был обычным игроком. Обычных предосторожностей от воров вполне хватает, но не забывай. Ты состоишь в альянсе с двумя топовыми кланами-кластерами. Если Строганов совсем съедет с кетушек и что-то учутит, его быстро угомонят, закрыв тюрьму. Она рассмеялась на мой вопросительный взгляд. У нас очень хороший юридический отдел. Сейчас такие времена, что все решается в суде, а не на разборках.